Глава четвёртая «Шампанское в четвёртый номер», — проворковал наушник. «Принято!» Охранник развернулся к двери и открыл её, чтобы впустить официанта с подносом, на котором красовалась запотевшая ведёрка. Вместе с ним в холл на секунду прорвался и грохот из главного зала. Жизнь в ночном клубе «Вишневая аллея» только-только набрала обороты и вошла на крейсерский режим. Всего мгновения оглушающей ритмичной музыки и гумно-голосов и толстая звукоизолированная дверь вновь погрузила помещение в тишину, только слегка подрагивающий пол под ногами давал понять, что там, снаружи, продолжает бурлить привычная для заведения разудалая жизнь. здесь же В заднем коридоре, где располагались вип-апартаменты, царили тишина и безмятежность, обильно приправленные красным деревом, бархатом и пышными коврами. Впрочем, клиенты уединялись здесь вовсе не в поисках покоя и уединения, скорее наоборот, с целью близкого и обстоятельного общения без помех и суеты. В самых разнообразных сочетаниях и комбинациях. Администрация гарантировала полную приватность, а вышкаренный персонал не задавал лишних вопросов. Так что, несмотря на изрядную стоимость такого рода услуг, здешние апартаменты практически никогда не пустовали. Клиенты Вишневой аллеи могли себе позволить отдых с подобным уровнем обслуживания. Хотя из-за закрытых дверей номеров иногда и прорывались отдельные звуки, давно привыкшие официанты не обращали на них внимания, и их фантазии уже давно не будоражили картины догадок о том, что там могло происходить. В конце концов... Когда в свое время ты в волю наслушался и криков раненых, которым взрывом противопехотной мина оторвала ногу, и предсмертных хрипов тех, кого прошила пулеметной очередью, то нынешние эпизодические постанования и повизгивания подвыпавших посетителей не доставляли никаких неудобств. Доставив шампанское, официант вернулся в коридор и нырнул в приоткрытую перед ним охранником дверь. Громыхание неистующей музыки еще раз коротко полоснуло по ушам и вновь воцарилась тишина. Через некоторое время следом за официантом из четвертого номера вышел мужчина в темном костюме и плюхнулся в одно из расставленных в холле кресел. В его резких движениях сквозило очевидное раздражение. «Возможно, личный телохранитель», — мелькнуло охранника в голове, которого так и не пригласили поучаствовать в оргии. «Да уж, есть от чего опечалиться». Он скинул левую руку, чтобы взглянуть на часы и одновременно скрыть рвущуюся на лице улыбку. И в тот же миг воздух разорвал истошный женский вопль, который внезапно оборвался. Послышался глухой удар, за которым последовал грохот падающей мебели. Мужчина в чёрном костюме пулей вылетел из кресла и метнулся обратно в четвёртый номер. Охранник бросился за ним, на ходу расстёгивая свой пиджак, чтобы облегчить доступ к висящей на боку кобуре. Тот пронизительный крик, что ещё звенел у него в ушах, был исполнен всепоглощающего безумного ужаса и следовало подготовиться к любому, даже самому худшему развитию событий, хотя у него не имелось даже малейших предположений насчет того, что именно там случилось. Он влетел в распахнутую дверь номера, и в следующие же секунду загрохотали выстрелы. Зудение телефона с трудом пробилось через вязкие путы сна, и, высунувшаяся из-под еяло, рука зашарила по тумбочке. «Слушаю! Вытащите меня отсюда!» Человек рывком откинул одеяло и сел на кровати. Если Арсений далеко не последний из членов стаи звонил в такое неурочное время и просил о помощи дрожащим от волнения голосом, то дело и впрямь обстояло серьёзнее некуда. «Что случилось?» «Где ты сейчас?» «На углу Тверского и Страстного». «Эм...» — в голове всплыла карта московского центра. «Где Макдональдс, что ли?» «Нет, с другой стороны. Где этот... Как его? Пушкин... Забери меня отсюда!» «Да что у тебя там стряслось-то?» «Долго рассказывать. Объясню по дороге». «Хорошо, сиди там и не отсвечивай. Скоро буду». Сборы заняли всего несколько минут. И очень скоро черный лимузин с номерами правительственного гаража уже мчался по полупустой ночной Москве. Арсению потом придется изрядно раскошелиться, оплачивая штрафы за превышение скорости. Готовность помочь в трудную минуту — вовсе не то же самое, что благодарительность. Добравшись до места, машина сбавила ход, медленно двигаясь вдоль тротуара. Арсений вынурнул из подсвеченного желтым светом уличных фонарей парка совершенно внезапно буквально материализовавшись рядом с машиной. «Назад, болван!» — резко осадил его водитель, когда тот попытался забраться на место рядом с ним. «Не хватало ещё, чтобы твоя физиономия рядом с моей отсветила!» «Уф! Погнали отсюда!» Арсений быстро нырнул в салон и облегчённо перевёл дух. Машина плавно тронулась с места, и он, поймав на себе изучающий взгляд в зеркале заднего вида, торопливо пригладил вздерушенные волосы. Хотя помогло это мало. Измятый пиджак с разорванным на плече рукавом покрытый темными пятнами, выбившийся воротник рубашки, мечащийся по сторонам испуганный взгляд, в любое другое время Арсений скорее предпочел бы провалиться под землю, нежели показаться на людях в таком непрезентабельном виде. Все говорило о том, что произошло нечто и впрямь экстраординарное. «Рассказывай, Вовка мертв. Я, конечно, оценю твою лаконичность, но нельзя ли подробней? Давай-ка все с самого начала». По мере того, как Арсений сбитчиво излагал последние события, Лицо сидящего за рулём человека каменело всё сильнее, его губы сжались в недовольную тонкую полоску, а пальцы отбивали по ободу рулевого колеса нервную дробь. «А эта машина где?» В рассказе не недоставало некоторых деталей, которые следовало как можно скорее прояснить. «Или вы туда на такси приехали?» «У клуба на парковке осталось!» Арсений раздосадованно поджал губы. «Я через задний ход выскочил, и возвращаться, бегать вокруг здания, счёл неразумным». С твоей стороны неразумным было появляться на свет. Последовал быстрый взгляд с зеркала заднего вида. Ты туда прямо так в костюме заявился, или... Куртка! Несчастный пассажир хлопнул себя по лбу. Чёрт! Она у них в гардеробе осталась. Арсюш, тебе когда-нибудь говорили, что ты дебил? Последовал тяжкий вздох. Это сколько же мне теперь дерьмя за тобой разгребать придётся? Моя благосклонность, знаешь ли, имеет свои пределы. Если исправление последствий потребует, чтобы ты умолк навсегда, то я более не стану тебя выгораживать. Ты явно напрашиваешься на хороший, запоминающийся урок. — Я сам всё исправлю! — жаром воскликнул Арсений. — Я уже не маленький и уже давно вышел из того возраста, когда взрослые дяденьки утирали мне сопли. Мне уже приходилось подобным заниматься. Справлюсь и на сей раз. — Всё, что ты имел дело ранее, мелкие неурядицы в сравнении с тем бардаком, что вы учили сегодня! — резко огрызнулся его собеседник. — Ты даже не представляешь себе! — Какой объём работы предстоит проделать, чтобы зачистить последствия ваших с Вовкой и художеств? Тебе такое не поднять, опыта маловато. Но иначе я никогда этого самого опыта не наберусь. Если не буду браться за реально сложные задачи, постоянно перепоручая всё старшим товарищам». Голоси Арсения зазвучали почти умоляющие нотки. «Да, я накосячил, но тогда эти же мне всё за собой и прибрать. А если ты, напротив, всё только усугубишь, что тогда, опять мне отдаваться?» «Ну, тогда либо вы, либо Оксанка, преподадите мне тот самый запоминающийся урок. Но я уверен, что этого не понадобится. Я справлюсь!» «Либо Оксанка, да...» Барабанившие по рулю пальцы на несколько секунд замерли, но потом возобновили движение, отбивая уже другой ритм. «Ладно, будь по-твоему...» «Ты навалил тебе разгребать! Действуй!»